Не помнили они, хотя знали, что имя Мария принадлежит Пресвятой Богородице, родившей миру Христа, и если бы задумались, то, может быть, догадались, поняли, что трижды продленное в одной семье святое женское имя обязывало их к чему-то особенному, что и не выговоришь, не объяснишь, и все же к чему-то подталкивало, и вело, если бы знать, к чему. Глава третья. Начнем с мапы. Почти всю свою жизнь, прошедшую при советской власти, она прожила скучно, без особых потрясений, работая в стоматологической районной поликлинике, получая за то весьма скромную зарплату и не имея возможности хоть на какой-нибудь приработок. Левачество в стоматологии существовало веки вечные, однако оно касалось протезистов, а никак не ее, хоть и опытного, умелого, да просто хирурга. Укол, щипцы, зуб удален, это почти 40 лет к ряду. Интерес к профессии давно покинул Марию Павловну, хотя туча, так ее за глаза называли, на работе за импозантную представительную внешность, высокий рост, достойная полнота, приближение к тучности, шутя удерживала статус высокой профессионалки, с легкостью удаляющей самые сложные корневые системы долбящей, если приспичат десны, а вдобавок легкими замечаниями на не слишком серьезных для стоматологической поликлиники летучках, подтверждающих глубину своего обильного опыта. Поликлиническая ровня, говоря откровенно, ее побаивалась, предпочитая не связываться, да и не имела для того оснований. Наоборот, Лечащие стоматологи заискивали перед ней, обращались за советами удалять, не удалять чей-то зуб, пошучивали и подмасливали, признавая хозяйкой хирургического самого сложного считалось отделение. Руководство ее почитало, больные признавали, и, наверное, в этом признании немалую роль играла ее тучность, придающая какую-то уверенность, в благополучном исходе всякого, пусть даже самого сложного хирургического вмешательства. Но, повторим, Маппе было скучно всю ее трудовую жизнь, и нерастраченную энергию она вкладывала в Маню и мужа Николая Михайловича. Что касается мужа, то энергозатраты в эту личность почти ничем не завершились. Историк по образованию, он работал заместителем директора по науке одного исторического архива. В молодые годы защитил кандидатскую, но потом как-то потух, примолк, и дома, и что особенно печально, на работе, Впрочем, на работе молчание сходило с рук, потому что, во-первых, на ничтожную зарплату, которую получал замдиректора, покушающихся не замечалось, а, во-вторых, малословие можно принять за многозначие и даже паче того, за многоумие, что, согласитесь, не так уж и мало. Так что, как бы и пронизанный таинственным историзмом малооплачиваемый, Николай Михайлович, исполнив обязательные номера по дому, хлеб, молоко, раз в неделю поездка с тучной супругой на рынок за припасами, в остальные времена жизни пребывал в задумчивом и бесконечном курении сигарет через наборный мундштук и разглядывании московского пространства сквозь окно столовой комнаты, она же кабинет с высоты блочной двенадцатиэтажки. этажки Он был худ, хотя и высок, с висячими, порыжевшими от табака усами, взглядом обладал скорее унылым, и когда он вот так вглядывался в законную серость, казалось, что этот многоумный и молчаливый ученый будто разглядывает далекую историю, раздумывает «нет-нет», сравнивает прошлое с настоящим и никак не может прийти к выводу, Где было лучше? Раньше или теперь? Мапа давно привыкла к мысли об особости своего мужа, о его, если можно так выразиться, бога избранности. В конце концов, архив, где он научно замствовал, имел всесоюзное значение. Время от времени ее муж выступал на совещаниях и симпозиумах, выезжал даже в загран командировки и вовсе еще не беда что до седой головы он так и остался всего лишь кандидатом. Пусть лучше так, чем докторская на какую-нибудь дурацкую тему об историческом значении очередного съезда КПСС.